Глава шестая, слишком знойное лето кончилось. Осень пришла естественная, а не метеогенераторного производства. Тучи, холод, дожди Прищепа, раньше спешивший с докладами к Гамову, теперь засиживался у меня. Пиано тоже приходил ко мне без приглашения. Я с тревогой изучал сводки разведки, ответные действия пиано. Гамов, это становилось все очевидней переоценивал свое психологическое наступление. Жена Торкина, оправданная судом присяжных, разъезжала по всей Кортезии, кляла и своего застреленного мужа и Аментолу, грозила новыми выстрелами. Но Прищепа докладывал, что ни одного солдата не добавилось в охрану президента, который игнорировал угрозы полубезумной женщины. И женские комитеты вместо того, чтобы сталкивать правительство, стали терять популярность. Эпидемия водной аллергии была задушена. У женщин слабело желание отталкивать мужчин и брать на себя государственные заботы. Женская революция не совершилась. Зато становилось все очевиднее, что после тяжелых поражений противники планируют победу. На всех границах воздвигалась такая сила, что, придя она разом в движение, противостоять ей мы не сможем. И не было больше сомнений, что сила эта ударит не позже весны. Я сказал при Щепе, Пиану и Бару, что попытаюсь снова убедить Гамова в том, что немедленные военные действия станут единственной гарантией сохранения наших побед. Но в то утро, когда я собрался к Гамову, произошло нечто, изменившее весь ход событий. Аминтола объявил, что прекращает экспорт продовольствия. Сто лет Кортезия снабжала своими продуктами половину мира. Главная промышленная держава наводняла своими машинами все страны. Но главной статьей ее экспорта оставались сельскохозяйственные продукты. Село, а не могучая индустрия, обеспечивала благосостояние этой страны. Село, а не заводы, питало ту широкую реку денег, что непрерывно лилась в Картезию. И вот Картезия прекращала этот благотворящий поток. Закрывала свои порты для вывоза продовольствия. И не только для нейтралов, но и для своих союзников, корины и клура. Амар и Сиро через каждые четыре часа передавал обращение Аментолы к миру. Он, конечно, обвинил нас во всех своих новых бедах. Это мы принудили Кортезию сконцентрировать все средства в военной промышленности и на время ослабить заботы о сельском хозяйстве. Это мы, разрешая помощь попавшим в плен, отнимали три четверти помощи. Он не мог противодействовать такому наглому грабежу, ибо тогда погибли бы от голода и болезней его солдаты. Это мы, очищая от туч неба над союзниками Кортезии, нагоняли на Кортезию массу циклонов, и он не мог отбросить их обратно, ибо это привело бы к ливням в Клуре и Коринии и буйству эпидемии, губившей детей. Он, Аментола, решил остановить разбой, прикрываемый помощью. Знойное лето в Корине и Клуре наполовину снизило урожай в этом году. Такова цена внешней бескорыстной помощи детям. Дождливое лето в Кортезии на треть уменьшило хлебные сборы. Такова цена Кортезии за непротиводействие метеопиратству Латании. Дальнейшее пособничество нам может серьезно ослабить военное могущество Кортезии. Он понимает, что Клур и Корина без энтузиазма воспримут прекращение экспорта продовольствия. Но они не могут не знать, что в этом повинны и то, что они поддались на шантаж врага. Война вступила в окончательный период. Она готовит победу Кортезии и ее союзников. Победа без жертв не бывает. Надо с жертвами примириться. Вот такую речь произнес президент Кортезии. Я поспешил к Гамову. Он был в чрезвычайном волнении. У него даже нервно дергалась щека. Я видел это впервые. Аминтола признает свое поражение», — чуть не закричал Гамов. Он объявил, что силы его слабеют. Наоборот, он возвещает, что нанесет удар гораздо мощнее прежних. И что ради такого удара готов кое-чем и пожертвовать. Вижу здесь не признание в военном поражении, а уверенность в военной победе. Я говорю о психологическом поражении Аментолы. А я говорю о том, что мы в последние месяцы одержали слишком много психологических побед, но... Изрядно уменьшили свои военные возможности. Гамов, мы упускаем уже завоеванные победы. А прекращает экспорт продовольствия, но экспорт военной техники продолжается. Вы недооцениваете борьбу за души семипалов. Зато вы недооцениваете борьбу армий. А ведь еще совсем недавно были первоклассным военным. Давайте разберемся в ситуации объективно семипалов. Только об этом и прошу. У Гамова была хорошая особенность. Приступая к объективному анализу обстановки, он превращался из оратора в ученого. Никаких воодушевляющих речей, пафоса и актерства. С Гамовым анализирующим мне было легче, чем с Гамовым ораторствующим. Оратора Гамова приходилось только слушать, не споря. Он начал анализ с повторения, что признание вне урожая не бахвальство, а жалоба. Прежде Аминтола не призывал к жертвам ради победы. Он спокойно уверял свой народ и союзников, что все для окончательного успеха уже есть. И это даже после гибели армии Вакселя и Троншке. Упоминание о жертвах признание слабости. Каковы же эти жертвы? Первое – предательство военнопленных. Раз экспорт продовольствия запрещен, значит они не получат посылок из Кортезии, а живут на нашем пайке. Тут две возможности. Мы не меняем пайка, военнопленные быстро худеют, растет смертность. Мы терпим материальный убыток от прекращения конфискации части посылок и несем психологический урон от негодования против нашего обращения с пленными. Вторая возможность. Мы увеличиваем пайки до международных. Новый материальный урон, зато жестокость аментолы противостоит нашему великодушию. Какой вариант выгодней? Вы, конечно, выберете увеличение пайка пленным. А вы сделаете другое? Я продолжаю семипалов. Вторая жертва аментолы он предает союзников. У них плохой урожай а он отказывает им в продовольствии, которое всегда посылал, и которое сейчас они должны были бы получать в большем объеме. И клуры, и корины возмущены. Они обвиняют кортезов в эгоизме. Тут все политические козыри в нашу пользу. Но война еще не прекращена, и слово военных по-прежнему веско. Сейчас они за ментолу, еще больше, чем раньше. Они ощутили силу и подняли голову. Вот груз на политических качелях. На одном конце негодование на ментолу за отказ в продовольствии и благодарность нам за защиту их детей от эпидемии. А на другом обвинение, что мы виновны в их неурожае и растущая мощь военных, их стремление очистить себя от позора недавнего поражения. Что пересилит клоуры воинственный народ. У них и в Корине сильны традиции воинской чести, — сказал я. Боюсь, реванши хотят не только военные, но и мирные люди. И они потребуют от Аментолы отменить запрет. Наверное, так. И если Аментола настоящий политик, он восстановит экспорт продовольствия. В тот вечер я вызвал к себе Готли Бабара и Павла Прищепу. Второе конфиденциальное совещание, — сказал я. Мне срочно нужны две справки. Какой точно урожай у нас, и какой в Клури и Корине? Карточная система там уже введена. Что урожай плох, об этом упомянула Ментола. Но я не верю его цифрам. Готли Бар принес справку на другой день. Наша сводка показывала средний урожай. Хотя Штупа энергично отгонял все циклоны с запада, но этим открыл дорогу северным ветрам. Они нагнали достаточно воды, чтобы хлеб зрел нормально. Прищепа принес свои данные только на третий день. Как я и ожидал, сведения ментолы были неверны. Он сильно приукрасил положение союзников. Клур собрал не половину, а только четверть обычного урожая. В корине он приближался к третьей. Прищепа прибавил еще две сводки — резервы продовольствия в обеих странах. До войны склады распирала от запасов. Она внесла свои жестокие коррективы. Поражение в Патине и Родере и забота о своих в плену сделали склады в обеих странах почти пустыми. «В принципе, надо радоваться, раз у врага положение плохое, это на пользу нам», — сказал Прищепа. Но улыбнулся сумрачно, а не радостно. Не тот случай, чтобы искать выгоду в голоде врага, Павел. Мы так часто и так крупно играли в неклассические игры, что и сами оказались в неклассическом положении. Боюсь, нам не придется радоваться беде наших врагов. И Клур, и Корина долго не решались признаться в катастрофе. Возможно, шли тайные переговоры между ними и Кортезией. Но даже разведчики прищепа ничего не разузнали. И только с приближением зимы в Клуре и Корине в один и тот же день объявили о снижении карточных выдач, о конфискации всех частных хлебных запасов, чтобы предотвратить спекуляцию. А на другой день мы услышали новое извещение обоих правительств. Клур и Корина обращались ко всем странам мира с просьбой помочь продовольствиям за наличные деньги или взаймы. Гаммов созвал ядро. Заметьте, что оба правительства обращаются не к союзникам, а ко всему миру, то есть также и к воюющим с ними. Еще год назад мы и подумать не могли о таком повороте. Вполне не классическая ситуация, согласился я. Но какая нам от этого польза? Они ведь не предлагают нам мира. Без предложения о мире не может быть и речи о помощи. Запросим! Не связывают ли они просьбу о помощи с предложением мира? Вудвард, как это сделать? Вудвард напомнил, что дипломатических связей с враждебными государствами у него нет. Но можно использовать стерео. В этом случае о нашем предложении узнают все люди. Тогда по стерео. Подготовьте наш запрос. И в эфир. Обращение к Клурам и Коринам передавалось по несколько раз в день. Из печати истерию этих двух стран мы быстро узнали, что оно вызвало большое волнение. Одни твердили, что пора объявить мир и принять помощь. Другие восставали против измены союзному долгу. Это было то самое, о чем я говорил Гамову. Спасение своих детей Клуры и Корины приняли сразу, но мир после тягостного поражения противоречил традициям и национальной гордости. А затем оба правительства в холодной ноте, одинаковую обоих, известили, что предложение о мире должно быть адресовано союзной коалиции, а не отдельным державам. Сепаратный мир оскорбление для них. Немедленно за их нотами аминтола Постерио объявил миру, что противники задумали расколоть коалицию, шантажируя ее продовольственными трудностями в некоторых странах. Он согласен на переговоры о мире, если Латания предварительно объявит себя виновницей кровавой бойни, незамедлительно выведет войска из оккупированных Родера, Ламарии, Патины и Нордога, согласится выплатить репарации за разрушение городов и гибель людей и произведет чистку своего правительства, исключив одиозные фигуры. С тяжелым чувством выслушали мы ноты Клуры и Корины и обращение Аментолы. Вудворд сказал, что и иного от Клуры и Корины не ждал, и что Аментола верен себе, наглый, когда ему везет, и вежливый, когда его бьют. Таким он был в молодости, когда Вудворд общался с ним в Кортезии. Характер его с тех пор не переменился. «Значит, бить его! И покрепче!» — сказал Пиано. «Он просто политик классической формации», — заметил я. Ирония была предназначена для Гамова. Он мыслит силовыми категориями. По части психологии и нравственности он не мастак. И он согласен проиграть десяток психологических битв, лишь бы выиграть одну военную схватку. В общем, просвета мы не увидели. Противники готовы на лишение, лишь бы одержать военную победу. И еще добавил, для пиано. «Грохот победы хорошо заглушает стоны голода». Не берусь исключить и то, что они ринутся на нас на всех фронтах, не дожидаясь весны. «Для отпора я предпочитаю зиму, а не весну», — сказал Пьяно. В эти дни мы часто общались с Гамовым, то у него, то у меня. Он тяжело переживал, что его политические прогнозы не сбылись. Особенно огорчало затухание женского движения. Комитеты помощи военнопленным закрылись сразу же, как Аминтола запретил вывоз продовольствия. Комитеты спасения рассыпались после подавления эпидемии. Потускнели надежды на образование неофициального женского правительства, параллельного законному, но обладающего немалой властью. Даже мне такая надежда представлялась вполне исполнимой. Мне страшно от мысли, что возобновится истребление людей признался Гамов однажды. «Я ненавижу войну. Я стал руководителем военного правительства лишь для того, чтобы побыстрее покончить с войной. Я не мог его утешить. Про себя я отмечал, что Гамов в депрессии. Еще никогда он не был столь пассивен и вял, как в эти месяцы поздней осени. Он давно уже взвалил на меня текущие дела. Теперь поручал и стратегию». Я решал за него. В его стиле, разумеется. Лишь потом я понял, что у него не депрессия духа, а подкрадывающаяся болезнь тела. Только причиной ее было разочарование от политических неудач. А перед Новым годом произошла неожиданность, в которую он втайне продолжал верить. Я уже говорил, что политические движения неравномерны. Они то замирают, свиваются в узлы, то, словно вырываясь наружу, бросаются в скач. Скажу точнее, политический процесс подобен болезни. Сперва общество чем-то заражается. Потом латентная стадия, когда болезнь зреет незримо. И, наконец, она пробивается на свет клиническими признаками. Именно так мне представляется тот процесс, что долго назревал в недрах Кортезии, а потом взорвался новым пробуждением духовных сил. Объявилась опять Норма Фрис с ее активистками. Возник комитет женщины-кортезии за немедленный мир. А к нему присоединилась жена Торкина со своим движением президента Аментолу на мыло. «До сих пор не понимаю, почему взбалмошная певица» Выбрала для выражения ненависти к президенту клич футбольных фанатов, требовавших расправы с неугодными им судьями. Но на воображение женщин он действовал не меньше, чем на футбольных хулиганов. И сразу грянуло событие, вначале тоже показавшееся хулиганской акцией, но, как мы теперь знаем, повлиявшее на судьбы всего мира. В Клуре, в ответ на Кортесское женское движение, возникло свое. Мир и помощь, так обозначили свои требования женщины-клура, заполнившие улицы. Это было стихийное буйство, какая-то дикая волна, вдруг выплеснувшаяся на улицы. Вождей там не было, главарем становилась всякая женщина, взбиравшаяся на импровизированные трибуны. Крыши уличных ларьков, платформы водоходов, а одна даже взгромоздилась на электроорудие и оттуда проклинала все орудия мира. В фермаре запретили все митинги. Но в ответ женщины хлынули на главную площадь города. В этот день правительство обнародовало очередной декрет, что продовольственные пайки сокращаются еще на треть. И тем предрешило свой конец. Разъяренные женщины ворвались во дворец. Министры разбежались кто куда. Женщины двинулись на стереостанцию. Их становилось все больше. Они орали все яростней. Мужчины не присоединялись к ним. Только из домов, с тротуаров сочувственно наблюдали за ошалелым натиском своих подруг. Но ни один солдат не встал на перерез потоку женщин. Ни один офицер не отдал приказа сопротивляться. Потом стало известно, что директор станции кричал начальнику охраны. «Остановите этих безумных!» «У вас же оружие в руках!» А начальник охраны презрительно бросил. «Я воюю только с вооруженными мужчинами, а не с безоружными женщинами!» И приказал своим солдатам отойти от ворот, чтобы женщины по оплошке сами не набросились на них. Толпа ворвалась в операционный зал. Перед камерами одна из женщин вышла вперед и прокричала. «Латаны! Вы помогли нам спасти детей!» «Помогите и теперь! Помогите нам!» Женщины одна за другой взывали перед камерами о помощи и обращались только к нам, только к латании. Ни одна не потребовала благодеяния от кортезов. Ни одна не упомянула о ментолу. И я с замиранием сердца смотрел на их исхудавшие лица, на знаки жестокого голода, сделавшего серыми их щеки, костлявыми их плечи. Еще недавно женщины-клуров слыли красавицами, а из толпы вытолкнули худого мальчишку лет восьми. И мальчик плакал, протягивал тонкие ручонки и просил «Дедушка Гамов, помоги! Дедушка, помоги!» Я уже говорил, что навсегда запомнил несчастную девочку, погибшую во время нападения воздушных пиратов Кортезии на наш мирный городок, опрокинутая на спину тельце. Ужас на личике!» Руки, протянутые вверх, и молящие грозное небо о пощаде. Много дней преследовало меня лицо ребенка, просившего у неба спасения, и не получившего его. И я знаю, что в той жестокой каре, что судили мы убийцам-пилотам, немаловажную, может быть, даже главную роль сыграла эта девчушка, вечно возобновлявшаяся в памяти, вечно пронзающая болью сердца. И еще не кончил этот плачущий мальчик протягивать ко мне с экрана свои ручонки и просить о помощи, как я уже знал, что никогда не забуду его и никогда не перестанет во мне звучать его милый, его жалкий голосок. И еще я знал, что на Гамова, смотревшего, как и я, в эти минуты передачу из Клора, призыв мальчика подействует еще сильней, ибо обращен непосредственно к нему». И выбор Гамова уже сделан. Он пойдет по единственно возможному для него пути. Женщины еще не договорили, когда на стереостанцию ворвались солдаты. И это были не охранные войска, а жандармерия. Они выбрасывали женщин из зала. И я увидел, как дюжий солдат схватил мальчишку, умолявшего о помощи. Донес его до двери и вышвырнул вон. Оператор заснял эту сценку от начала до конца. Мальчик вырывался, кричал «Пустите меня!», а жандарм гоготал. Ему было весело от того, что он сильный. А затем появились водометы, и на женщин обрушилась вода. Она валила с ног, заставляла бежать, не глядя куда. Всего десять минут понадобилось, чтобы погасить женский бунт. И в завершении на стереоэкране появился командующий столичным корпусом Арман Плис. Он объявил, что гражданское правительство страны проявило полную неспособность справиться с ситуацией. Министры разбежались. Он не собирается разыскивать этих трусов и возвращать им власть. Ее берет армия. Он назначает себя временным правителем и предупреждает, что не подумает ограничиваться с слюнтяйскими запретами. Воспрещаются всякие собрания, протесты, митинги, болтовня и выкрики, мешающие порядку. И он имеет честь сообщить народу очень важную весть. Он только что беседовал по телефону с Амином Аментолой. Великодушный президент великой Кортезии возобновляет продовольственную помощь Клуру и Корине. Скоро в наши порты придут нагруженные доверху суда В связи с таким поворотом событий, всякие тайные либо публичные обращения за помощью коварной латании будут расцениваться как государственное преступление. Клур никогда не предавал и не предаст своих союзников. Война с латанией продолжается до победы. Он говорил, а я рассматривал его. Он был красочен, этот корпусной генерал Арман Плис. Высокая фигура, узкие плечи, непомерная голова. Если бы стоячий воротничок не подпирал ее, она качалась бы на длинной и тощей шее, как чугунный шар на резиновой палке. А на краснощеком лице нос такой величины, что его хватило бы на троих. И в довершение картины мощные усы. Концы их подбирались к мочкам ушей. В общем, фигура и физиономия для карикатуры. С него и рисовали карикатуры в либеральных газетах. Там его дружно не терпели. И я знал, что в армии Арман Плис из самых непримиримых. Воинский долг ставит выше политики. Он возражал и против пропуска наших водолетов в Кортезию для казни пилотов-пиратов. И даже объявил, что будь его власть, он сбил бы наши машины еще на подходах к границе ибо если при этом погибнет сотня заложников, то зато не совершится позор свободного пролета врагов над территорией их страны. Вот таков был этот узкоплечий, большеголовый, усатый корпусной генерал Арман Плис. И то, что он пришел к власти в Клуре, резко изменило ситуацию. Образ молящего о еде ребенка стушевался перед ликом фанатика войны. Я думал уже не о мальчике, а о том, какое изменение в нашей политике вызовет появление этой усатой бестии. Гамов думал о том же и созвал ядро. Против обыкновения он сел за председательский стол, а я сбоку от него. Все вы слушали речь нового правителя Клура, начал Гамов. А Ментола согласился на экспорт продовольствия в Клур и Курину правда это или вранье, чтобы успокоить народ. Вы, прищепа. Аментола и вправду отказался от прежнего решения заморозить экспорт, сказал прищепа. В порты уже прибывают товары на вывоз. Плес не очень интеллектуален, зато прямолинейный и честен. Он ненавидит ложь и лжецов. Такого человека Аментола не стал бы обманывать. Опытный политик прекрасно сознает, с кем имеет дело. «Штупа!» «Какая вероятность, что обещанное продовольствие достигнет Клора? «Никакой», — ответил Штупа. Аментола властен над своими складами, но не над зимней погодой в океане. Весной и летом мы с двух сторон насиловали океан. Сейчас он временно получил покой. Покой океана зимой — это бури, дикая круговерт на воде и в воздухе. Там сейчас все ходуном ходит. Ни одно судно в такую погоду не выйдет из порта. Разве Аментола не может метеонасилием принудить океан к спокойствию? Может, но тогда израсходуются все запасы энерговоды. С чем он начнет весеннее наступление? Ясно. Продовольствие либо вообще не поступит, либо его будет так мало, что в голодающих странах ничего не изменится. «Третий вопрос. Как будем действовать мы?» Он не уточнил, кому отвечать. Я сказал. «Гамов, у вас ведь уже есть готовое решение». «Есть. Хочу предложить его на ваше рассмотрение». Он все же помедлил, оглядывал нас молча, прикидывал, кто сразу будет «за», кто засомневается, кто выскажется против что до меня, то впервые в нашей совместной работе я решил ему сопротивляться. Он догадывался об этом и волновался. Даже голос его вдруг стал другим, глухим и сдавленным. Потом он сказал, что от того, как мы поведем себя в создавшейся ситуации, зависит не только перспектива войны, но и дальнейшая жизнь человечества». Он раньше не прибегал на едре к таким высоким словам, хотя бывали очень сложные положения и принимались очень трудные решения. Но сегодня чрезвычайные слова точно отвечают чрезвычайности момента. Возникла возможность совершить еще неслыханный в истории поступок — спасти от голода тех, кто держит против нас оружие. Он повторяет — История еще не знала, чтобы протягивали руку помощи тому, кто поднимает на тебя меч. Все совершалось иначе. Радовались беде врага, ликовали, когда он погибал. Такова обычность войны. И ему могут сказать, а разве у нас не война? Так будем действовать по-военному, на войне как на войне. Но он возразит, а разве обычность войн предотвращала их? Если один пересиливал и побеждал, то другой замыкался и копил силы для реванша. Всякая война, даже начавшаяся из-за порождает страшное дитя – взаимную ненависть. Но ненависть – это не только политика государств, это рак души. Ненависть не рождает дружбы, даже примитивного сотрудничества даже равнодушного сосуществования. Ненависть побуждает ненавидящего все снова и снова бросаться на своего врага. Вдумайтесь, как мы планируем победу в войне. Мы видим ее в том, чтобы одолеть в новом сражении, в решающей битве, так это называется на военном языке. Победа для нас в одном. Настолько ослабить врага, чтобы он сдался. Это, конечно, победа. Но настоящая ли? Руки враг поднял. А что творится в его душе? Появилась ли в ней любовь к нам? Нет, не любовь, простая дружба. Нет, не дружба. Обычное благожелательство, простенькая симпатия. Говорил и снова говорю. Ненависть не тот фундамент, на котором строят благополучие. И вот появилась уникальная возможность нанести удар в глубину души врага, в тот глухо замурованный тайник, где клокочет ненависть к нам. Ударить по ненависти любовью, сразить нетерпимость великодушием, преодолеть отвращение симпатий. Да ведь это сражение не в уже возникшей войне, а с самим понятием войны. Выжигание того болота, где кишат и плодятся, постоянно возобновляясь вражда, подозрение, ненависть. Вот такая появилась у нас необыкновенная возможность. Неужели мы окажемся недостойны великой миссии, открывшейся нам? Да, мы можем проиграть. И вместо радостной улыбки на лице недавнего врага увидеть у него, усиленного нашей же помощью, Импульсатор, наставленный нам в грудь. Я этого варианта не исключаю. Я вижу его так же отчетливо, как и вы. Но если ненависть, злое сердце войны, бросит наши армии одна на другую, то ведь негодование на коварство врага не ослабит, а усилит нас. И при любой черствости, граждан Клура, при любой слепой преданности его солдат приказам своих командиров, какая-то часть людей будет все же покорена нашим великодушием. А это не усилит, а ослабит его армии. Тоже факт в нашу пользу. Я предлагаю ответить согласием на просьбу женщин-клура, захвативших на несколько часов стереостанцию. Я слышу в их призывах глубинный голос народа этой страны. Я прошу оказать продовольственную помощь населению Клура и Корины. Он говорил эту речь стоя, как и почти все свои речи. Когда он сел, все уставились на меня. И Гамов смотрел на меня и ждал, что я отвечу. И Пустовойт, и Бар, и Вудвард, и Пиано, и Гонсалес, и Штупа, и Прищепа, и Исиро. Все они не сводили с меня глаз. Я понимал, что должен первым ответить на призыв Гамова. Но мне было трудно. До сих пор, то сразу соглашаясь, то споря и возражая, в конечном итоге я следовал за Гамовым. Сейчас такому покорству пришел конец. Ни один Гамов догадывался, что я скажу. Вы объявили гамов, что видите неудачу помощи нашим врагам так же отчетливо, как все мы. Нет гамов, вы видите мир иначе, чем мы. Вы мерите всех людей той высокой меркой, какую определили себе. А люди в основном мельче вас. Вы надеетесь, что враги исполнятся благодарности за дары, сочтут помощь продовольствием чуть ли не манной небесной по велению Бога, внезапно посыпавшиеся на них с небес. Нет, Гамов, нет. Они решат, что мы ослабели, что наши подарки — это попытка задобрить их, что, предвидя свою гибель, мы уже лебезим перед ними. И военные их сделают такой же вывод. Раз уж мы так обессилены, что унижаем себя предварительными подачками, то надо дожать этих трусов военной мощью. Эти люди, латаны, вероломны. Они обманом выиграли у нас одно большое сражение. А теперь ложной помощью пытаются выбить выгодные условия мира. Поиграем в коварство и мы. Примем их помощь, а потом разобьем их. Вы видели нового правителя Клура Гамов? Он же Солдофон. Это Тарман Плис. Он же тупой вояка. Пусть он частный человек. Но еще недавно предлагал пожертвовать заложниками, которых мы собирались отпускать на свободу. Лишь бы оказать видимость сопротивления нашим водолетам. Он разогнал несчастных женщин, просивших о хлебе. Для него военная победа — единственный смысл его существования. Вы хотели бы вытравить ненависть из его души, но в ней та ее разновидность гораздо более страшная, чем простая ненависть, которая не вытравляется никакими подарками и благодеяниями. Воинская честь. Нет гаммов. Только поражение на поле боя может привести этого человека в нормальное состояние. Поражение ведь не противоречит воинской чести, как это ни парадоксально. «Все погибло, государыня, кроме чести», — писал один король королеве после проигранного сражения. Но если бы он не принял битвы, которую заведомо должен был проиграть, то он счел бы, что произошло нечто куда страшнее проигранного сражения — потеря его воинской чести. Я не отрицаю, что наша помощь может оказаться безрезультатной. Нет, почему же безрезультатной? Она будет иметь результат. Только катастрофический для нас. Помощь Клуру и Корине, если мы ее окажем, совершится не от избытков наших. Ибо избытков нет. Готлиб-бар. Можем ли мы выделить продовольствие для двух голодающих стран не меняя норм снабжения в стране собственной. Барф встал. Ни в коем случае. Вывоз продовольствия в существенных объемах немыслим без сокращения выдач по карточкам. Вы слышали, Гамов? Если помощь Клуру и Корине не приведет к миру, а весной разразится наступление врага, то следующей зимой мы будем сами голодать. И люто голодать. Ведь враг позаботится о том, чтобы погубить наш урожай. И на то, чтобы затопить наши хлеба или сжечь их яростным солнцем, у него энергоресурсов хватит. Не надо заблуждаться хотя бы здесь. И тогда наши собственные дети будут тянуть к нам руки и просить со слезами «Кусочек хлеба. Я умираю». Неужели вы ответите им «Вы умираете во имя высшей цели»? Только нам не удалось ее достичь. Вот какая реальная перспектива грозит нам, если ваша высокая миссия помощи окажется мыльным пузырем. Мы станем преступниками перед собственным народом. Вы просите помощи воюющим с нами странам. На ваше «да»? Я отвечаю категорически «нет». Гамов-то оглядывал нас всех то опускал голову и что-то рассеянно чертил на листке. Мне казалось, что он прикидывает, сколько будет за него, сколько против. Сейчас я уверен, что он уже не думал о наших голосах, а намечал, что делать после того, как мы отвергнем его предложение. Но молчание становилось нестерпимым, и он прервал его. «Будем голосовать!» «Пустовойт!» «Ваше мнение!» «Я говорю «да».» У пустовой-то дрожал голос. Тряслись мясистые щеки. Он понимал, какой страшный риск содержится в этом коротком «да». Но министр милосердия не мог отвергнуть миссию милосердия. «Вудворд, вы лучше всех знаете наших политических противников. Ваш ответ особенно важен». «Именно потому, что я лично знаю многих наших противников, я отвечаю...» «Нет», — холодно сказал Вудвард. «Пиано?» «Мое мнение — нет. Могу обосновать свой ответ. Не надо». «Гонсалес?» «Я отвечаю — да». Гонсалес бросил это «да», словно пощечину нам. Милосердие к врагам так не походило на все, что делал Гонсалес, что я не удержался от иронии. «Пытаетесь...» добросердечным поступком замолить грехи перед теми, кто прошел ваши застенки, Гонсалес? Его ответ показался мне тогда очень странным. Мои грехи не замолить никакими добрыми делами, я дам отчет в своих поступках и попрошу кары за них у высшего суда, самого себя. Вы, бар, продолжал опрос Гамов. Нет, коротко сказал Готлиб Бар. Вы, штупа, вынужден тоже ответить нет. Гарантировать хороший урожай при большом наступлении врага не берусь. Прищепа. И мое мнение нет, сказал Павел Прищепа, не поднимая головы. Он стыдился, что вынужден выступать против человека, которому верил. Я сочувствовал ему, я сам испытывал нечто подобное. Остаетесь вы и сиро, продолжал Гамов. Вы единственный среди нас, кто держит руку на пульсе общества. Омар Сиро так растерялся, что минуту то открывал, то закрывал рот, не выдавливая из него ни звука. Вообще замечу, что на роль министра информации можно было подобрать человека лучше владеющего словом. Уж не знаю, почему Гамов так благоволил к нему. Громогласный Константин Фагуста подошел бы больше, чем Сиро если бы не его антигамовские настроения. Наконец, и Сиро собрался с силами. «Конечно, если бы помощь удалась... Но Семипалов так убедительно...» «Да, я тоже нет». «Подведем итог», — сказал Гамов. «Три за, семь против. Ядро отвергает помощь голодающим в Клурии и Корине». Можно считать этот проект похороненным, спросил я. Гамов зло усмехнулся. Нет, почему же? Всего семь человек отвергли помощь голодающим врагам. Даже не все правительство, а только его часть. Не слишком ли мы много берем на себя, решая за всю страну? Надо вынести наши разногласия на суд всего народа. Устроить референдум вроде тех, что уже были? «Очень хорошая мысль. Так и поступим. И в обращении к народу вы, конечно, скажете о высоком благородстве помощи врагам, но забудете упомянуть, что враг может не понять нашего благородства, и тогда нам придется жестоко расплачиваться за свое великодушие». Гамов долго смотрел на меня. и Я снова увидел то, чего не замечал в толчее ежедневности. Гамов сильно сдал. Постарел, осунулся, под глазами легли черные полукружья, щеки посерели. Он, однако, сказал, не отвечая язвительностью на язвительность. «Вы сами напишите обращение к народу, которое я оглашу». «Тогда запишите вопрос, выносимый на референдум». И я громко продиктовал. «Согласны ли вы ценой сокращения своего продовольственного пайка?» оказать благородную и великодушную помощь голодающему населению тех стран, которые воюют с нами, и солдаты которых завтра, возможно, используют эту помощь для того, чтобы нанести нам поражение в бою. Гамов записал и усмехнулся. Хитро. Ответ предполагается только один. Такова нормальная логика. Но я принимаю ваш вызов, Семипалов. Именно на такой прямой вопрос нужно получить прямой ответ. Вскрыть в каждом самое глубинное, а не только то мелкое и близорукое, что на поверхности. Я спросил, вы хотите узнать, соответствует ли дух народа вашему высокому духу? Даже так, достоин ли наш народ своего руководителя? Гамов не уклонился и от этого удара. История навалила на меня груз ответственности. Я могу вытянуть его только совместно с моим народом. Если между нами возникнет пропасть, мне нечего делать на моем посту. Я вдруг сказал то, о чем секунду назад и не думал говорить. Гамов, вы плохо выглядите. Вы... «Не заболеваете? Может, отложим референдум, чтобы вы подлечились? Еще никогда не видел вас таким усталым». Он покачал головой. «Еще никогда судьба нас так не испытывала. Все мы, от министров до чистильщиков сапог, должны показать, чего реально стоим. Я чувствую себя неважно, но мне не до лечения».